Глава 5 Какой ужасный сон! Конечно, я никогда не страдала отсутствием фантазии, но п р и с н и т с я такому... Захотелось потереть виски, чтобы отогнать остатки такого реалистичного сна. Руки были привязаны. Я дернулась распахнула глаза. Прямо надо мной находился красный шар, а в голове шквалом пронеслись воспоминания. Пауки, переломанные тела, ребята, Светка. Показалось, что сейчас этот шар развернется, и из него выдвинется острый хобот, который воткнется в грудь и станет высасывать меня. А я даже двинуться не могу. потому что с в я з а н о Снова в отчаянии дернулась. Паника накрылась головой, почувствовала, как от лица отлила кровь. «Тебе нечего здесь бояться», — раздался спокойный, приятный голос. Шар отплыл в сторону, а прозрачная крышка спустилась вниз. Я с трудом проталкивала в л е г к и е воздух. повернула голову в направлении звука голоса и поняла, что понимаю незнакомый ранний язык. В нескольких шагах от меня стоял высокий черноволосый мужчина. Лишь белая прядь была заведена за ухо, и глаза у него тоже были белые. Одежда напоминала военный китель, если бы не сиреневый цвет и длина практически до колен. с разрезами по бокам и серебряным узором по переду. Я видела его раньше. Он разговаривал с людьми, напоминающими мне котов в том коридоре. Я метнула взгляд на красный шар. Нет, он вовсе не был похож на паука. Теперь определенно было видно, что это какая-то техника. Я снова посмотрела на мужчину. Я жива. «У меня ничего не болит, я понимаю незнакомый язык. Но почему связано?» Растерянно обвела взглядом помещение и снова вернулась к мужчине. Он стоял неподвижно, не отводя от меня белых глаз, и чего-то ждал. «Почему я связана?» Голос оказался хриплым и очень хотелось пить. — Сначала, чтобы ты не навредила себе, а потом я бы хотел поговорить с тобой. — У вас принято говорить со связанными? Вы что, боитесь меня? — спросила с издевкой. Мужчина положил голову на плечо, рассматривая мое лицо. Его губ коснулась легкая усмешка. Постоял так еще несколько секунд. Он глядел мне в глаза... Ну и я не отводила своих. Наконец подошел ближе и что-то нажал. Мягкие фиксирующие ремни исчезли с моих рук и ног. Я сразу же села, мельком глянув на себя. Была одета в тонкую одноразовую рубаху. Прикоснулась ладонью к боку. Ничего. Ни боли, ни даже шрама, которую могла почувствовать сквозь тонкую ткань. Мужчина вернулся туда, где стоял изначально, и снова замер, заведя руки за спину. Было неуютно под его слепым взглядом. «Наверное, надо что-то сказать». Я попыталась облизать пересохшие губы. Спустила ноги вниз и уперлась руками в край капсулы, уставившись взглядом в пол. «Спасибо». Выдавила с трудом. Пересохшее горло з а с а д н и л о и я потерла его. Слюны, с п о с о б н о й смочить, не было. Видимо, мужчина понял, он повернулся к столу за своей спиной, а потом сделал ко мне шаг, протягивая стакан воды. И я схватила его дрожащими руками и моментально осушила. — Спасибо! — повторила уже нормальным голосом, возвращая стакан. — С какой т о планеты? Голос действительно был приятным. Спустилась на пол, выпрямилась, прямо посмотрела в его белые глаза. Я с планеты Земля. Странное название для планеты. Скажи, а на твоей планете все женщины такие воинственные? Вопрос застал меня врасплох. Честно говоря, я не знала, как на него ответить, но пока думала, прозвучал следующий вопрос. Как тебя зовут? «Лада?» Я секунду помолчала, а потом решилась спросить. «А вас?» «Я Эльмсилан Ларух. Моя родная планета Орлеания. Ты находишься на моем корабле». Он секунду смотрел мне в глаза, прежде чем задать следующий вопрос. «Чего ты испугалась, когда открыла глаза?» Показалось, что это один из тех пауков, и я запнулась. Поморщилась. Горло перехватило от воспоминаний, которые... Арахн, ранивший тебя, был не один. И как тебе удалось спастись? Арахн в скинула глаза. Перед внутренним взором, калейдоскопом замелькали картинки. А я не спасалась. Меня друзья спасли. Ценой своей жизни... Почувствовала, как по щекам потекли слёзы. Лица собеседника я уже не видела. Всё расплывалось в радужных лучиках. Их было много. Они разрывали станцию и убивали людей. А их... их так сложно было убить. Один задел меня, я всё видела. Видела, как умирали дорогие мне люди, потому что не могла закрыть глаз. И пошевелиться не могла. Я видела... Ноги вдруг стали ватными, а стены вокруг принялись вращаться. Я вцепилась в край капсулы, но пальцы тоже ослабли, и пол стремительно понесся навстречу. Лада! Голос прозвучал откуда-то сверху. Плечо что-то укололо, я вздрогнула, открыла глаза. Снова встретила невидящий взгляд. — Ты не можешь быть воином, — задумчиво произнес Эльм. стоявший сейчас прямо передо мной на коленях. А с чего вы взяли, что я воин? Харки рассказывали, что ты, теряя сознание, пыталась стрелять в них. Они были поражены. Харки — это те коты? Да, это они подобрали твой бут. Я ничего не видела тогда, только красные пятна. Больно было. Я думала, это пауки, то есть эти арахны. К губам прислонился стакан, и я с удовольствием обхватила его вместе с державшей рукой. Жадно пила, пока не почувствовала, что рука дрожит. Подняла взгляд на белые глаза. «Лада, ты не должна прикасаться ко мне. Или к другому Орлеанцу». Голос мужчины почему-то стал хриплым. И я разжала руки и отстранилась. «У тебя, наверное, много вопросов?» Чуть улыбнулся он, поднимаясь. «Миллион!» Я заторможенно кивнулась, следя за его плавными движениями. «Я отвечу на все, но позже. А сейчас могу проводить тебя в твою каюту и ответить только на некоторые». Есть особенно важные? Ваши глаза. Я поднялась и тут же наткнулась на глаза. Вам что-нибудь видно через эту пелену? Мы прекрасно видим, слышим и осязаем. Гораздо лучше, чем другие гуманоиды. А пленка эта от голода. Он нажал на панель, и дверь отъехала в сторону. Как от голода? Я ничего не понимала. Ты ведь ничего не знаешь о других расах, населяющих космос. Знаю о планетах Пакши и Коста, немного об их жителях. Мы только недавно заключили соглашение о сотрудничестве. Вот теперь еще знаю о пауках, р а х н а х Добавила грустно, глядя себя под ноги. Ваша цивилизация еще очень молода. Могу предположить, что и космос вы начали осваивать совсем недавно, а цивилизация Орлеан насчитывает много миллионов лет. Мы в совершенстве в л а д е л и своим телом и всеми процессами, происходящими в нем. Но от других гуманоидов мы все же отличаемся. Он замолчал. Я решила поторопить его. «Очень?» У нас есть аумёбы. Что это? Постойте, я видела там в коридоре белое щупальце. Это и есть? Да. Он грустно улыбнулся. И я не хотел испугать тебя, прости. Наши аумёбы выполняют ещё и исследовательские функции. Я просто хотел проверить физическое состояние, потому что твоя аура... Он мельком взглянул на меня. «Наверное, мне надо объяснить, что это такое». «Не надо. Я предполагаю, что з н а ч е н и е этого слова у нас схожи. Это же некий цвет энергии, выделяемый живым существом». «Верно». «Так вот, твоя аура была почти чёрной и разорванная в нескольких местах. Это следы боли и страха». Он снова посмотрел на меня. Я отвернулась. Действительно, боли и страха в последние дни было предостаточно. Но сейчас я, по крайней мере, чувствовала некую безопасность. Странно. Этого человека, Орлеанца, я увидела несколько минут назад. Если не считать той встречи в коридоре корабля Харков, а уже чувствую к нему какое-то доверие, я не вижу здесь представителей других р а з тех же Харков, Действительно, навстречу нам попадались только орлеанцы с белыми слепыми глазами. При встрече с нами каждый из них останавливался, уступая дорогу и опускал голову в знак приветствия. Ты на моем корабле. Здесь представители только моей расы. Кстати, почему ты пыталась сбежать от Харков, будучи даже в таком ослабленном состоянии? «Вы же поняли, что я была напугана», — ответила со вздохом. «И потом они не догадались меня связать», — добавила уже тише, усмехнувшись. «Они не в состоянии причинить вред любой женщине гуманоиду, даже той, которая несовместима с ними генетически. Особенности их культуры не позволяют». Ответила, оставив без комментариев последнее мое замечание. Только губы его чуть дрогнули в н а м ё к е на улыбку. Вы хотели рассказать об аумёбах. Они ещё что-то делают, ну, кроме того, что исследуют. С помощью аумёбов мы ещё получаем дополнительное питание. Энергию, необходимую нам для жизни. Когда этого питания мало, глаза покрываются глизом, белой плёнкой. Мы пришли. Эльм нажал на панель. Дверь отъехала в сторону. У меня на корабле нет женщин, но мы что-нибудь решим с твоей одеждой. А пока отдыхай. Рич принесет тебе еду и будет в соседней каюте, если тебе понадобится помощь. Он развернулся, чтобы уйти. А можно еще один вопрос? Спросила очень тихо, но он услышал. Развернулся и вопросительно поднял брови. «Зачем я вам? То есть Халки могли оставить меня дальше болтаться в космосе, а вы не забирать на свой корабль, не беспокоиться о моем физическом и эмоциональном состоянии?» Я не надеялась на откровенный ответ и уперлась взглядом в пол. «Понимаю, что вы не собираетесь убивать меня, раз позаботились о том, чтобы я понимала вас, И предоставили каюту, но... Я замолчала, не решаясь поднять глаза. В Межгалактическом Союзе не принято бросать терпящих бедствия существ. Поэтому, узнав, что на борту бота есть биологически активная особь, харки подобрали тебя. Я забрал на свой корабль, потому что они вряд ли смогли бы тебе помочь. Ты умирала. Ты понимаешь язык, потому что тебе вживили обучающий лимфдекодер. А здесь ты для того, чтобы у нас была возможность изучить новую для себя расу. А вернуться на Землю? Я с надеждой посмотрела на Орлеанца. у в и д е л как он отвернулся. Опустила голову и вошла в раскрытую дверь каюты.